Эпилог. 150 лет спустя. Сонно открываю глаза, а потом подскакиваю, увидев сколько времени. «Черт, мы же опоздаем!» «Родная, еще рано, ложись обратно!» Произносит Дамир, оплетая меня своим хвостом и утягивая назад в постель. «Какое рано! Вставай давай! И ты тоже!» Говорю, поворачиваясь к довольному дракону, который уже нагло прижимает меня к себе. «Любимая, дай нам хоть часик, мы ведь не так давно уснули». «А кто в этом виноват? А кто дочку с нас трясет уже пять лет?» Усмехается он и зарывается лицом в мои волосы, а после нежно целует плечика. «Видно, я плохо трясу, так как дочку я все еще не вижу». «Но мы же стараемся и продолжим стараться, ты только не грусти». Урчит демон, притягивая к себе, чтобы подарить сладкий поцелуй. Вот как им не ответить? Я ведь люблю их. Мы вместе уже больше ста лет. Но я все еще скучаю по ним каждую минуту, когда они уходят. Наша связь крепка, как никогда, что позволяет общаться даже без слов на расстоянии. Не хотя отстраняюсь, и все же вылезаю из кровати. Если через час мы не придем на церемонию коронации, то злиться буду не только я. Мужчины недовольно фыркают, но даже не думают вставать. Если мы скажем будущему императору, что делали ему сестренку, он не обидится. Почему вы ведете себя так, словно ваш сын каждый день примеряет корону? Вы должны гордиться им. Не только им, конечно, но и другими. Да и вообще вы мне зубы не заговаривайте. Я вам подарила трех сыновей. Трех. «И где моя дочка?» «Родная, сейчас говоришь только ты!» Усмехается Дамир, вставая. «И мы все делаем ради тебя. Ты ведь знаешь!» Добавляет Севар, подходя с другой стороны. Они тянут ко мне руки, но я в миг перемещаюсь в другую часть комнаты. «Да, я освоила эту магию в совершенстве!» «Родная, все, кыш собираться! Я хочу увидеть, как мой сын примерит корону!» Он ее вчера от скуки примерил. Борчит дракон, все же направляясь в ванну. Ну вот что с ними делать? А то, что мой сын станет императором, я знала давно. Но кто бы мог подумать, что это произойдет так буднично. Я боялась, что будут мятежи и восстания. Однако все оказалось проще. Драконы не правят вечно. У них есть свой срок правления. А так как у предыдущего императора были только дочери, они, согласно законам, не могли наследовать престол. Сивар тоже не был наследником, а вот его ребенок – да. К тому же наш мальчик родился очень одаренным. Тьма и пламя заставляли трепетать всех. Те, кто хотел оспорить его права на престол, быстро заткнулись после того, как императорский артефакт власти – тоже признал, что мой первенец – достойный император. Через час, стоя у зеркала и поправляя золотой венок на голове, я даже не верила, что все так сложилось. Простая деревенская девчонка стала матерью императора. Или лучше звучала реинкарнация воительницы Алисы. Да, я вспомнила прошлую жизнь. Спасибо Сивару и его непростому заклинанию – которая приоткрыла мне историю. Но я вбухала столько сил, что смогла увидеть и пару предыдущих жизней. И как же я была удивлена, увидев и там своих мужей. Мы были вместе уже не первую жизнь, и пусть все происходило в других мирах, но нас всегда было трое. А это значило, что даже если бы Тагас не привел меня в этот мир, я бы все равно сюда как-то попала. Ведь наши судьбы были связаны не только на небесах. Кто-то куда могущественнее богов соединил нас, и эта связь выглядела нерушимой. «Родная, ты, как всегда, восхитительна!» произнес Севар, входя в парадной одежде и с золотым венком на голове. «Любимая, ты затмишь всех!» Привычно польстил Дамир. Даже не верилась, что из холодного пугающего демона он превратился в саму нежность и обходительность. Естественно, только для меня. Для всех остальных он так и остался пугающей правой рукой императора. Кстати, муж растил достойную замену. Мой второй сын решил пойти по стопам Дамира. И теперь от него с не меньшей прытью все шарахались в стороны. Это вы шикарны! А я так обворожительно не похвалю себя, никто не похвалит. Еще бы, я это платье неделю ждала. Пышное, алабардовое, с золотой вышивкой. На корсете вышит королевский орнамент, а позади накидка, которая развивается при каждом моем шаге. Не понимают мужчины ничего в моде, хотя одеты с иголочки. Я смотрю в зеркало и просто любую с нами. Красивые, сильные, но самое главное, мы вместе. И так было и будет всегда, не только в этой жизни, но и в следующей. Ведь тех, кто благословлен Всевышними, не разлучить. Пойдем, родная, наш сын ждет. В тронный зал я вхожу в подругу с мужьями и с нежностью и любовью смотрю на свое трио. Мои мальчики так возмужали, даже правителем один стал а другие его поддерживают и оберегают. Я с детства в них вбила, что семья – это самое важное, что у нас есть, и ее нужно беречь. И они не разочаровали, помнят и следуют моим наставлениям. Кто сказал, что в семье главный муж? Чушь. Все держится на жене и матери, которая умело направляет своих мужчин. Моя жизнь продолжается и я нисколько не жалею о том, что случилось ранее. Да, мне пришлось умереть, но ведь я спасла этот мир и сделала его лучше не только для местных жителей, но и для своих детей, и их детей, и внуков». Ефира верно сказала, «Проживая новую жизнь, прошлое мы вспоминаем с усмешкой. Вот и я вспоминаю все с улыбкой и иду дальше». И жду, когда родится моя принцесса, которая покорит сердце императора драконов. Но об этом я никому не говорю, продолжая хранить свой секрет. Впрочем, как и еще десяток секретов, которые мне поведала пещера судеб. О да, я вспомнила, где она находится, но никому не сказала. Ведь сама богиня Ефира заявила, что я теперь ее хранительница. У меня неплохо получилось спасти мир один раз, спасу и во второй. И как отказать божественной подружке?» Конец книги. Читала Екатерина Волкова.